Глава 26 шестая. от пробивающихся сквозь тонкие шторы солнечных лучей, я пытаюсь открыть глаза, но это оказывается тем ещё испытанием. Не могу. Слишком ярко. Делаю глубокий вдох, но даже он отдаётся тупой болью в грудной клетке. Попытка поднять руку также полностью проваливается. Обе руки будто налиты свинцом, и сдвинуть их с места почти невозможно. Теперь я точно знаю, что раньше мои представления о боли были лишь домыслами. Кстати говоря, где я? И что за пищащая штука находится слева от меня? Странно, что я сразу не обратила внимания на этот отвратительный звук. Я резко распахиваю глаза, борясь с ярким светом, но в этой схватке я одерживаю победу. Белые стены, куча датчиков и я, лежащая на кушетке. Чувство тревоги болезненно давит в грудную клетку, расползаясь по моему почти безжизненному телу, которое, по ощущениям, пока ещё мне не принадлежит. Чёртова слабость не даёт собрать мысли воедино. Поэтому я продолжаю осматривать идеально чистую палату до тех пор, пока случайно не задеваю взглядом свои ноги и живот. Его нет. Паника подступает мгновенно, не давая здравому смыслу ни малейшей возможности оценить ситуацию. Дыхание становится частым и рваным, а в груди закручивается комок нестерпимой боли. Память начинает с молниеносной скоростью возвращаться, выдавая все подробности произошедшего. Я крепко зажмуриваюсь и в отчаянии мотаю головой, когда голоса врачей и медсестер воспоминаниями врезаются в мой разум. На глазах появляются горькие слезы. «Жизнь женщины в приоритете», — раздается мужской голос. «Мы должны бороться за двоих», — отвечает женщина. Мальчик не дышит. Слышится ещё один, а после наступает темнота. Через секунду тело сотрясается в рыданиях, и датчики, контролирующие моё состояние, начинают издавать характерные звуки. Сейчас сбежится толпа врачей, которые, не объяснив ничего, вколят мне успокоительное, и я снова провалюсь в сон. Осознание случившегося накрывает новой волной боли и отчаяния. Меня начинает трясти. Поток слёз уже не остановить. Я не смогла сберечь своего мальчика. Мне оставалось меньше двух месяцев, не такой большой срок. Но я не смогла. Как я теперь буду жить с этим? Мне так больно и тяжело на сердце. Ведь эта страшная потеря лишь моя вина. Разве было что-то важнее ребёнка? Неужели так сложно было лечь в больницу? На мои рыдания писк датчиков сбегается по меньшей мере пять человек, среди которых я замечаю и Сандру. Её губы шевелятся, она обращается ко мне. Но я не могу ничего разобрать, всё как в тумане. Кто-то из вошедших в палату держит меня, а молодая девушка, вероятнее всего, медсестра, ставит мне укол. На пороге просторного помещения появляется ещё один человек, испуганный, со страшными кругами под глазами и сильно осунувшийся. Мой несостоявшийся муж. Перед тем, как его выводят из палаты, наши глаза встречаются. В его взгляде нет боли от потери, только волнение за меня». Возможно, он уже успел пережить случившееся, и его реакция вполне нормальна. Ведь мне неизвестно, сколько прошло времени с тех пор, как это произошло. Но сильнее ранит мелькнувшая мысль о том, что для него этот малыш ничего не значил. Слёзы постепенно стихают, а в теле появляется лёгкая невесомость. Мне становится немного лучше. В палате остаётся только Сандра, которая на протяжении почти всего времени держит меня за руку. Я чувствую бесконечную благодарность к этой женщине. И не только как к лечащему врачу. Её прекрасные человеческие качества, желание помочь и поддержать, граничит лишь с её профессионализмом. «Сандра, спасибо за всё». шипчу я и сразу же замолкаю. «Тш, тебе пока лучше не перенапрягаться. Даже простой разговор может ухудшить состояние. Не говоря уже о том, что ты устроила пять минут назад». Она качает головой. Разве можно иначе, когда произошло такое? Замолкаю, реагируя на сердитое выражение лица врача. Ты никогда меня не слушала, Ари. Тяжело вздыхает она. Но к счастью, в этой клинике лучшие врачи. Мне хочется спросить про ребёнка, но я боюсь услышать ужасающую правду. Наверное, когда я окрепну, Сандра расскажет мне, как всё случилось. А сейчас Сон — это единственное, что может спасти от удушающих мыслей. Женщина достает из кармана халата мобильный и, несколько раз махнув по экрану, разворачивает телефон ко мне. Перед моими глазами возникает видео, на котором изображен совсем крохотный малыш. Он лежит с закрытыми глазками в окружении приборов и датчиков и мирно сопит. В недоумении я перевожу внимание на улыбающуюся Сандру. по щеке которой скатывается одинокая слеза, затем возвращаюсь к гаджету. «Если ты хочешь поскорее увидеть сына, то нужно не биться в истерике, а делать всё, что скажут врачи. Тогда ты сможешь встать на ноги и сходить в детское отделение». Спокойно произносит женщина, забирая из моих рук мобильный. «Вы спасли его», — шёпотом говорю я. «Да, мы сделали всё возможное. Теперь дело только за ним. Подрасти, окрепнуть и отправиться домой». С улыбкой произносит она. Неожиданно в дверном проёме показывается голова Зимина, и, дождавшись сигнала от Сандры, Марк входит в палату. «Марк, две минуты», — сурово говорит она. «Ариана, отдыхай, я зайду вечером». Я коротко киваю, и врач выходит в коридор, оставляя нас наедине. Мужчина медленно подходит ко мне с едва различимой улыбкой на губах и присаживается на стул рядом с кушеткой. «Привет». В голосе слышится мягкость. Наконец-то, Ари, заставила-то нас поволноваться. «Знаю», — отвечаю хрипло. «Прости меня». Он берёт меня за руку и, опустив голову, прижимает мою ладонь к себе. «Малыш, он такой крохотный», — выдавливаю из себя. Словам не даются с трудом. «Он боец, Ари, как и ты. Он выкарабкается». Марк со слезами на глазах целует мои пальцы, а я устало кивнув головой, закрываю глаза. А сейчас поспи, милая. Я буду рядом. Всегда. Срывается с губ перед тем, как я окончательно проваливаюсь в сон. Всегда. Когда я просыпаюсь в следующий раз, в палате темно, а за окном висит полная луна. Всё так же глухо тарахтят диагностические приборы. От моей правой руки к датчикам плетутся провода. а рядом с кроватью стоит капельница, сейчас не задействованная Приподнимаю голову и тут же глаза упираются в Марка, который крепко спит в кресле у стены. Даже в полутьме замечаю, как устал он выглядит. Во сне его лоб прорезает напряжённая линия, брови нахмурены, уголки губ опущены вниз. Сейчас он впервые выглядит старше своего возраста и всё равно остаётся самым красивым мужчиной, которого я когда-либо видела. Не муж, не любовник, лучший друг моего брата. Теперь у нас сын и гора недопонимания. Помню, что Марк говорил про вырванные из контекста слова. Как впервые на эмоциях признался мне в любви. Но как же трудно поверить ему, когда всё у нас так. Сложно, непонятно, на грани. И ребёнок, который связывает нас крепче любых брачных уз. При мысли о беспомощном малыше, который лежит сейчас в детском отделении. У меня предательски сжимается сердце. А перед глазами мутнеет от слёз. Так хочется его увидеть. Но Сандра права. Сначала мне надо прийти в себя. Даже такая мелочь, как поднять голову и посмотреть на Марка, кажется, отняла у меня все силы. Сглотнув, ощущаю, как дерёт пересохшее горло. Пытаюсь снова приподняться, чтобы дотянуться до бутылки воды, которая стоит рядом на тумбочке. Но обессиленно опускаюсь обратно на больничную кровать. Сел у меня, как у новорождённого котёнка. Ари. Видимо, мои манипуляции на кровати разбудили Марка, потому что он, поднявшись с кресла, торопливо идёт ко мне. Я хотела попить. Едва шевелю пересохшими губами. Марк тут же берёт со стола бутылку и наливает полстакана воды. Давай, я помогу тебе. Склонившись надо мной так близко, что я ощущаю свежий аромат его лосьона после бритья. Зимин подносит к моим губам стакан и, бережно поддерживая голову, ждёт, пока я сделаю несколько небольших глотков. «Спасибо. Благодарю Марка, возвращая голову, которая начинает кружиться обратно на подушку. Позвать врача? Нет, зачем? Ты проснулась?» Марк снова хмурится. «Что-то беспокоит тебя?» Чувствуй себя, как побитая в спортзале груша. Честно признаюсь, я не считаю нужным притворяться. Но ничего критичного, Марк. Я ведь долго спала после операции. Долго, — соглашается Марк. В этот раз больше суток. Но Сандра говорит, что это хорошо. Во сне твой организм восстанавливается. Ты был здесь? Почти всё время. Подтверждает он, опускаясь на край моей кровати. В обед съездил домой, чтобы принять душ и переодеться. пока Стас и твоя мама сменили меня. Засранец говорил, что от меня начинает вонять. Улыбка, которая появляется на моём лице, абсолютно искренняя. А вот смешок причиняет боль, сразу начинает тянуть где-то внизу живота. «Ты видел нашего сына?» Спрашиваю я, пока Марк настороженно разглядывает меня, выискивая на лице признаки нездоровья. «Видел. Он очень красивый. И у него твои глаза». Голос Марка затихает, кажется, он едва сдерживает эмоции. «Спасибо, Сандре. Я провёл около него почти полчаса сегодня». «Я тоже хочу». Говорю тихо, едва выталкивая слова из судорожно сжавшегося горла. «Тебе надо восстановиться, Ари. Ходить тебе пока нельзя. А малыша принести сюда тоже невозможно. Он очень маленький и пока ещё не может без бокса». «Я знаю». Шепчу я, чувствую, как глаза наполняются слезами. Шш, не плачь!» Марк нежно касается кончиками пальцев моей щеки. «Мне просто больно, что он там один. Он не один, ари, с ним медсёстры. Я тоже провожу с ним всё время, которые мне позволяют». Произносит Марк, стараясь меня успокоить. За ним прекрасно ухаживают. Наш малыш в надёжных руках. «А скоро вы оба окрепнете, и я заберу вас домой». Домой. Повторяю я от чего-то снова всхлипывая. Домой, Ари. К нам домой. Мы не поженились, напоминаю я. Не имеет никакого значения. Значит, будет большая свадьба, именно такая, которую ты всегда хотела. Марк я. Не надо сейчас ничего говорить, Ариан. Марк тяжело вздыхает. Я знаю, что ты подумала, когда убежала. Я, наверное, никогда не смогу в достаточной степени извиниться перед тобой за тот подслушанный разговор с моим отцом. И хотя ты всё поняла совершенно превратно, это не снимает с меня ответственности. Слова, которые я подобрал, они были в корне неправильными. Обстоятельства сильнее меня. Повторяет он ту роковую фразу, от которой у меня снова холодеет в груди. «Да, это так». То, что ты забеременела в ту нашу первую ночь, всё изменило. В каком-то смысле даже сыграло мне на руку, потому что у меня появился повод сразу заявить на вас с малышом права. Но поверь мне, даже если бы этого не случилось, я бы вытерпел ещё от силы несколько недель, вдали от тебя. Прежде чем прийти и умолять простить меня. «Марк, не стоит. Ещё как стоит». Он напряжённо трёт переносицу и тяжело вздыхает. «Ты говорила, что я хочу только ребёнка. Но Ари правда заключается в том, что с самого начала я хотел тебя. Сопротивлялся этому желанию, но хотел уже очень давно. Прости меня, что я не нашёл в себе смелости признаться тебе в этом раньше. Тогда ничего бы этого не случилось». «Марк, по моим щекам теперь бегут слёзы. Сомневаться в искренности его слов я не могу. Вижу, как не просто ему даётся признание, ощущаю, как дрожит его голос. Марк берёт мою ладонь и подносит её к своим губам, целуя по очереди костяшки всех пальцев. "Люблю тебя, Ари, знаешь", произносит он тихо. "Теперь да", шепчу я. "И я, Марк. И я люблю тебя очень".